Глава семнадцатая Шестое ноября две тысячи девяносто пятого. Главный дом Юцуба застеклённая терраса. Возможно, потому что сегодня было много инцидентов, напомнивших ему события трёхлетней давности. Тация подумала Сакурай Ханами, о которой не думал уже долгое время. Воспоминания были пронизаны сожалением. Тем не менее, он знал, что ему не оставалось ничего, кроме как сожалеть и понимать. Кроме того, если бы она не пожертвовала собой, Татце не мог бы рассчитывать на то, чтобы отполировать свои навыки боевой магии или делать что-то ещё с отдельным магическим батальоном. А в этот раз он сумел всё закончить, чтобы никто не пожертвовал собой. Его опыт трёхлетней давности не был напрасным, тот сумел утешить себя этим. И он посвятил молитву в глубине сердца женщине, которая благородно пожертвовала собой как щит 3 года назад. Вероятно, именно это сделало шок неправда на большим. При виде лица девочки, держащей чай и пирожные, Тацио чуть было не поднял голос. «Хотите что-нибудь?» «Нет, спасибо!» Эта девушка задала вопрос Миюке, которая показала более сильный шок, чем Тацио. Это не было необоснованным, а лицо девушки в форме служанки и лицо Сакурэй Ханами были как две капли воды. Эта девушка и ещё один слуга покинули помещение, когда Майя показалась в застеклённой террасе. Хаяма её не сопровождал. Эта встреча была вероятно частной. По той же причине Тацуе было позволено сесть. Что такое, Миюки-сан? Ты выглядишь шокированной, но когда она опустилась, чтобы сесть, Майас с беспокойным выражением задала вопрос Миюки. Казалось, что это была совсем другая личность, совсем не похожая на Тускем столкнулся Тацуе. Это было нормальное лицо Йоцуба-мае. Нет, а босама. Это девушка. А Минами-тян? Послушав вопрос Миюки, Майя слегка кивнула с пониманием. Её зовут Сакура Инами, второе поколение серии Сакуре. Эта девушка больше, чем генетическая племянница стража, служившего твоей матери, Сакуре Ханами. Втором поколении она имела в виду человека, у которого были родители генетически модифицированными волшебниками, и фраза больше, чем генетическая племянница Наверное, означало, что мать девушки, также обладающая модифицированным телом первого поколения, имела такую же ДНК, как и Ханами. А вот почему их лица были столь похожими. Эта девушка уже довольно умела. Думаю, её потенциальные способности наравне с близнецами Саигуса. Я думаю обучить её, чтобы она когда-то в будущем стала стражем Мюки-сан. Так как когда она станет взрослой, будут ситуации, когда будет необходима охрана женского пола. Меюки по большому счёту понимала официальную точку зрения Майи. Конечно, для Меюки, которая была девушкой, если стражем будет лишь парень Тацуя, это вызовет неудобные ситуации. Однако некоторое время назад Тацуя был проинформирован об истинных намерениях Майи укрепить дополнительный уровень защиты против некоторого возможного хаоса и разрушений в будущем, если ему будут говорить использовать девушку с тем самым лицом, как она в качестве инструмента. это может закончиться лишь конфликтом». В этот момент он никак не мог предсказать хаос и разрушение в будущем. Глава 18 17 августа 2092-го Окинава, аэропорт Наха. Слушая объявление о прибытии и взлете самолетов, я вспоминал о событии шестидневной давности. Когда Сакуре-сан пошла, чтобы защитить Анисаму, человек, управляющий для нас экраном, исчез, Поэтому я могла увидеть, что случилось, дали лишь через новости. Внезапно на водной линии вспыхнул свет ярче солнца, в середине этого света вражеский корабль исчез. Преобразованная местность пляжа была поглощена разрушительными волнами. Это был гимн победы. Это был официальный отчёт, впоследствии предоставленный нам и целому миру. Но это не было предоставлено миру, как правда, известная лишь нам. Нам сказали, что свет уничтоживший врага был создан силой они самой. преобразование массы в энергию колоссальная энергия, которая сожгла всё в ничто, магия стратегического класса взрыв материи, используемая волшебником стратегического класса. Это действительно истинная сила, а не самое. Того, кого приветствовали как героя отбившего врага. И также печальное событие, звязны лишь нам. Последствия Сакурая-сан не вернулась на совместной панихиде по жертвам Кремированные останки Сакуре-сан были в соответствии с её волей полностью развеяны над океаном. Тем, кто вернул Сакуре-сан к матери-океану, был Анисама. Он не показывал боль на лице, он нежно утешал плачущую меня. Возможно, ему не было грустно, или, возможно, он не мог грустить. Нет, это не имеет значения. Потому что я решила, наблюдая, как Сакуре-сан становится пеплом, я кое-что поняла. Я в то время один раз умерла. Я потеряла жизнь, которую мне дала Акасама. Я получила новую жизнь от Анисамы. Поэтому я принадлежу Анисаме. Миюки, уже почти пора садиться. Да, Анисама. Когда Анисама ко мне обратился, я поднялась с дивана в зале ожидания аэропорта. Акасама больше не морщилась, когда я к нему обращалась Анисама. Направди, думаю, это всё ещё приносит ей боль. Однако меня больше не заботит её чувство по этому поводу. Как обычно, они сама обращается со всем нашим багажом и лешон лететь в коммерческом классе, но это больше меня не волнует. Потому что в конце концов, они сама сказал, что предпочитает это, потому что желание они сама абсолютное. Я взяла Касамазаруку, которая была не в лучшей физической форме, и пошла за ней самой. Всё ещё есть слова, которые не были сказаны, слова, которые нельзя говорить. Тем не менее, я уже решила, Анисама, неважно, куда ты направишься. «Не важно, как далеко, я, Миюки, пойду с тобой».